Глава девятнадцатая. Имун прошел за мной через калитку, потом по двору к задней двери, через которую я выбежала всего несколько минут назад. Оказалось, будто целая жизнь прошла. Пока мы поднимались к вестибюлю, я поглядывал на него, поэтому заметил, что глаза у него помутнели, и он явно смотрел на все вокруг в тихом потрясении. «Вам нехорошо?» «Нет, все в порядке. Просто я не бывал здесь с тех пор, «Как умер мой брат», — сказал он взволнованно. «Тут многое изменилось, но все равно я вижу дом своего детства». И в вестибюле он остановился и уставился через дверной проем на большую гостиную. «Заходите», — сказал я негромко. Ему дошел до дверного проема и застыл там, осматривая пустую комнату. Огромный изразцовый камин, герб с русалкой над огонной перемычкой — Книжные шкафы, наполненные классическими томами, деревянную мебель и канделябры, в которых горели желтые электрические лампы. Он так долго стоял там, что я подошла к нему. Здесь мы ставили елку. Он показал на угол возле ближайшего фасадного окна, чтобы гирлянды были видны из переднего двора. Я не понимаю, как такое возможно, что вы здесь, Эмун, сказала я чувствуя, как от одной этой мысли в мозгу до сих пор все кипит. Он посмотрел на меня и собрался было ответить, но вдруг нас прервали. «Здравствуйте, мисс Новок. Вижу, у вас гость». Мы повернулись и увидели, что на другом конце вестибюля стоит Адальберт и с интересом смотрит на нас. «Останется ли ваш гость на ужин? Ему понадобится комната». Мы с Амуном приглянулись. «Адальберт — это мистер Эмун. — начала я. Эмун улыбнулся и кивнул Адальберту. Тот ответил ему кивком. На лице Адальберта не читалось ничего, кроме желания обеспечить гостю приятное пребывание в особняке. — Да, он останется на ужин, и комната тоже понадобится, — сказала я. — Спасибо, что спросили. — Хорошо. Адальберт пошел дальше по своим делам. — Пойдемте в кабинет Мартинюша. Там нам никто не помешает, и мы сможем поговорить. Эмун зашагал за мной вверх по лестнице. «Мартинюш», — задумчиво повторил он, — «это ваш...» — я помедлила, соображая, — «правнучатый племянник, правнук вашего брата Михала». Эмун вроде бы согласился, но по его ошарашенному лицу я предположила, что знаю о его собственном семейном древе куда больше, чем он. Я провела ему по узкой лестнице на верхний этаж, где все было меньше и старее, и, открыв дверь в кабинет Мартиниуша, включила свет. Пламя в камине не горело, но дров в ящике хватало, и я решила разжечь огонь. Эмун закрыл дверь и огляделся. Тут тоже ничего не поменялось. Это был кабинет вашего отца? Он покачал головой. Нет, контора находилась в порту. Тут скорее была игровая для нас с братом. Хотя, когда мы научились ходить и бегать, то вряд ли много времени здесь проводили. В теплую погоду мы любили играть на улице, а в холодную — в гостиной, где собиралась вся семья. Я положила в камин несколько поленьев, скрутила из газеты подобие фитиля и подожгла его спичкой. Потом, сунув огонь в дрова, принялась ждать, пока не загорятся. — Давай помогу, — предложил Эмун и присел рядом. Лучше растопку сунуть пониже, чтобы кислород мог циркулировать. Он сложил поленья шалашиком, вниз пристроив те, что потоньше. Потом он взял новую спичку, поджег мой фитиль и сунул его в шалашик. Немного понагнетал воздух при помощи приспособлений вроде подноса без бортиков, и дрова занялись, потрескивая. Весело заплясало пламя. «Спасибо. Мне редко приходится разжигать огонь». «Вопрос привычки», — улыбнулся он. «Я уже не помню, сколько костров за свою жизнь разжег на берегу из выброшенных приливом коряк». Мы уселись на диванчике. Поцарилось молчание, не то чтобы неловкое, но полное ожидание. «Я не понимаю, как вам удалось столько прожить, Эмун», — начала я. Его черные брови вздернулись от удивления. Учитывая то, что мы собой представляем, Я не вполне понимаю, что ты имеешь в виду. Я знаю, что сыновья сирен не подвластны воздействию русалочьего голоса, но я не знала, что они и долголетие наследуют. Эмун бросил на меня косой взгляд. Тритоны тут ничем не отличаются от сирен. Да из чего бы? Тритоны? Это слово поразило меня внезапно и сильно. Я похолодела, по коже побежали мурашки. Лицо его смягчилось ты не знала, что мы существуем, как и большинство встреченных мною сирен. Я потрясенно покачала головой. Мама говорила, что ген передается только от матери к дочери. Она ошибалась. Но это распространенная ошибка. Я встретил только одну сирену, которая знала, что я такое, и она была очень стара. Именно она объяснила мне, что русалы из человеческих сказок на самом деле называются тритонами. Другого Тритона я никогда не встречал. Кажется, мы редко рождаемся. Я молчала. Необходимость осмыслить эту информацию словно лишила меня дара речи. «А кто твоя мать?» — спросил он. «Майра Макколи. Мы с Атлантического побережья Канады. Мне это имя незнакомо. Познакомишь нас?» «О, как же мне хотелось, чтобы это было возможно!» Она ушла в океан всего пару недель назад. Понятно. Эмун вгляделся в мое лицо. Ты имеешь в виду на цикл соленой воды? Я кивнула. В горле у меня стоял комок. Интересно, мне когда-нибудь перестанет хотеться плакать, когда речь зайдет о маме? Мне очень жаль, — сказал он. Спасибо. И эти простые слова, произнесенные устами Эмуна, значили очень много. Его собственная мать ушла в море, оставив его, оставив всю свою семью, и хотя предполагалось, что Эмун умер и не страдал от этой потери, это явно было не так. То есть вы пережили кораблекрушение? Эмун улыбнулся. И да, и нет. Я утонул той ночью, как и все остальные на борту. Просто потом я ожил. Я снова изумленно уставилась на него. Я тогда был ребенком, шестилеткой и не понял, что произошло. Думал, может, я в ад попал. Про ад иногда говорила бабушка. Только став старше, я собрал воедино свои воспоминания и нашел объяснение тому, что случилось. Он помолчал. «С тобой все в порядке? У тебя такой вид, будто тебе нехорошо». «Вам пришлось умереть, чтобы измениться», пробормотала я, с трудом выговаривая слова. Он кивнул. «И мне?» Выдохнула я. «Значит, мы необычные», — сказал он, таинственно улыбнувшись. «И, возможно, между нами есть какая-то связь. Тебе не кажется?» Я согласно кивнула. «И куда вы отправились? Чем занимались?» «Это длинная история. Как только я привык к своему новому облику, я, как и любой ребенок на моем месте, отправился искать мать. Я понимал, что она такая, как я» что я такой из-за нее, не из-за отца, отличает от брата. Михаил всем напоминал папу. У меня всегда была с ней связь. Мы оба отличались меланхолической тягой к морю и замкнутостью. Даже в детстве я понимал ее лучше, чем кто-то бы то ни был в нашей семье, включая отца, который очень ее любил. Но вы ее так и не нашли? Нет. Где-то в тридцать с небольшим, а это было очень давно. Даже перестал искать. Возобновил поиски я всего несколько месяцев назад, когда у меня появилась на то причина. Причина искать? А что случилось? Он сухо усмехнулся и почесал затылок, разлохматив блестящие длинные черные волосы. Столкнулся с незнакомцем в американском баре. От него мне досталась недостающая деталь головоломки, а заодно ушибленная голова и синяк на подбородке. «Так вы бывали в Америке?» «Я там много лет жил, и у меня даже сейчас есть собственность на побережье штата Мэн». Я обрадованно рассмеялась. «Так мы практически соседи, ну или были соседями. Я родилась к северу от границы, там есть такой городок Солтфорд». «Эму на это, похоже, не удивило». «Я по твоему акценту догадался, что ты с северо востока «Я много где жил и много где работал, но мое сердце всегда с Атлантикой». Тут я его понимала. Опыт у меня, как у сирены, был небольшой. Я плавала только в Балтике и в Атлантике, но я не могла себе представить, что любой другой океан может сравниться с его темными бурлящими глубинами, с его соленой мощью. Одно из моих увлечений — антикварные автомобили, поэтому я поехал в Бостон на автомобильное шоу. Мне интересно было, один ли он поехал, есть ли у него семья или дети, но не стала его перебивать. Вечером в последний день шоу я зашел выпить в один из студенческих баров в Гаване Бостона. Я сидел у стойки, и тут рядом со мной пристроился один тип. От него пахло алкоголем, и он уже плохо держался на ногах. Но бармен ему все-таки налил, и он выпил еще три виски. Я уже собрался уходить, но тут он полез в карман рубашки и вытащил украшения. Я не мог отвести от него глаз — Так оно мне напомнило подвеску, которую отец заказал в подарок матери. «Та самая украденная подвеска?» Эммун кивнул. «Да, именно». «Значит, она все-таки принадлежала Сибелин? Музей этого не знал. Я вот только что нашла доказательства того, что она находилась в собственности Новаков». «Да, подвеска ее. Жаль, что в детстве я не знал, в чем ее смысл. Это бы многое изменило». «У того типа...» Подвеска была не точно такая же, как та, что заказал отец, но достаточно похожая, чтобы я решился спросить, где он ее взял. И что он ответил? Лицо ему наприняло задумчивое выражение. Сначала я решил, что неправильно его понял, думал, просто пьяная похвальба. Он заявил, что украл подвеску у русалки. Я ахнула. Наверное, я не смогла бы оторвать взгляд от Эмуна, даже если бы особняк загорелся. Язык у него заплетался, но я разобрал достаточно, чтобы сразу принять решение вернуться в Польшу и искать подвеску. Понимаешь, он болтал, что стащил камень у русалки в наказание, чтобы ею завладело проклятие сирен, и она пропала в море, как того заслуживала. Можешь себе представить, как меня поразили эти его слова? Еще как могла. У меня на языке вертится сразу штук пять вопросов. Что за проклятие? И что она ему сделала, чтобы заслужить такую кражу? И как он мог что-то украсть у сирены? Человеку это вряд ли под силу, разве что она спит или накачана наркотиками. Ты права. Но этот конкретный человек не подвластен голосу сирены. Он что, сын русалки? Это звучало еще невероятнее. С чего бы ему питать такую злобу к своей родне? Но ему отрицательно покачал головой. «Нет-нет, не сын Сирены, а Атлант». «Кто?» — пораженно воскликнула я. «В смысле, житель Атлантиды? Мифического города, о котором писал Платон?» Ты ему улыбнулся. «А с чего ты решила, что это миф?» «Ты Сирена. Неужели тебе так сложно представить, что Атлантида существовала, и кто-то из ее жителей умудрился выжить?» «Но если это так сформулировать, то нет. После того, что я пережила летом в Солтфорде, мое представление о возможном и невозможном изменилось, и я поняла, что мифы и легенды, скорее всего, основаны на чем-то, что когда-то отлично вписывалось в реальность». «Ну, то есть этот атлант украл подвеску русалки, чтобы она стала беззащитна перед океаном?» «Почему?» «Мне пришлось купить этому типу еще выпивки и проявить массу терпения» но та история, которую я вытянул из его пьяной болтовни, подошла, словно недостающий кусочек головоломки к одному воспоминанию моего детства. И мне надо сначала рассказать тебе про него». И он встал и добавил полено в камин. Огонь уже начал угасать. Потом он снова сел и начал. «Моя мать очень страдала. Я тогда не понимал, почему. Я просто знал, что ей больно и становится все хуже и хуже». Это приводило отца в отчаяние. Как-то раз отец взял меня в гавань, в контору судоходной компании. Иногда он так делал, потому что сотрудникам нравилось видеть, как мы растем, а отцу нравилось знакомить нас с бизнесом, который мы когда-нибудь унаследуем. Мы с Михалом любили смотреть, как корабли заходят в гавань и покидают ее. В тот день Михал остался дома, а с отцом поехал я. Отец был особенно встревожен и задумчив. Мне было слишком мало лет, чтобы понимать, в каком напряжении он находился, но я чувствовал, как он волнуется, до тех пор, пока в контору не пришел какой-то человек. Этот незнакомец был очень взволнован, он требовал, чтобы его сразу отвели к отцу. Тот был на деловой встрече, но незнакомец расшумелся, говорил, что иначе отец секретаря голову снимет. Секретарь прервал встречу, и отец выбежал из зала. Незнакомец отдал отцу конверт, и они обнялись. У отца стояли слезы в глазах, но он буквально сиял. Именно поэтому я так хорошо помню тот день. Я никогда еще не видел отца плачущим. О том, они обменялись бумагами, отец заплатил незнакомцу, и тот ушел. Совещание отец прервал, его сотрудники разошлись по делам конторы, а меня он поручил заботам секретаря. Тот взялся отвезти меня домой. Я сильно перевзбудился, помню, даже расплакался, потому что хотел остаться с отцом, поехать с ним, куда бы он ни собирался. Я давно не видел, чтобы папа был так счастлив. Я чувствовал, что произошло нечто важное и не хотел оставаться в стороне. Я понимала, каково это. Я ненавидела, когда родители начинали перешептываться или отправляли меня к себе в комнату, чтобы спокойно поговорить. Ничто так не волнует ребенка, как возможность узнать что-то запретное. Чтобы утешить меня, отец в укромном уголке показал мне, что принес незнакомец, вскрыл конверт и достал маленький камень, красивый, но необработанный. Пояснил, это аквамарин. В нем не было ничего особенного по сравнению с украшениями, которые носила моя бабушка. Я не понял, из-за чего такая суматоха. «Да, выглядит не очень, сынок», сказал он, но твоей маме этот камень очень поможет. Я сегодня же вручу ей дивную вещицу. А право есть, ювелир постарался сделать такую, какая подойдет именно твоей маме. Сегодня он камень отшлифует и закрепит как следует. Мама сможет носить этот камень всегда. И будет гораздо счастливее, вот увидишь. Отец взял с меня обещание не говорить о подарке маме и вообще никому в семье, особенно брату, потому что тот совершенно не умел хранить секреты. Я обещал. И сам тоже обрадовался и разволновался, потому что мама давно уже была не похожа на себя, почти не говорила и болела от тоски. «Звучит очень знакомо», — тихо откликнулась я. Мама очень страдала перед тем, как, наконец, уйти в океан. Кэмун сочувственно взглянул на меня. «Жестокая эта штука, правда». Я согласилась. «Рассказывайте дальше». Я поехал домой с секретарем, потому что папа настаивал, если взять меня к ювелиру, все выйдет гораздо дольше. Но вручить подарок он так и не успел. Я знала, что было дальше. Имун он покачал головой. Глаза его были полны грусти. Когда отец вернулся домой с готовым подарком, она уже исчезла, и начался шторм. Папа практически сошел с ума, и... Только теперь я понимаю, в чем причина его безумия. Он так отчаянно хотел ее найти, что взял меня с собой на Сибелен и набрал как можно больше моряков в команду. Мои бедные дед и бабушка не понимали, что с отцом творится. Бабушку его действия страшно напугали. Я кивнула. «Я знаю». Он умолк и вопросительно посмотрел на меня. «Знаешь?» Тогда я встала, подошла к столу, где до сих пор лежал дневник Александры, и принесла его Эмуну. Он взял томик дневника и провел ладонями по кожаной обложке. Знакомая книга. Он говорил так тихо, что я едва разбирала слова. Я часто видел, как бабушка в ней пишет. Невероятно, что она сохранилась до сих пор. Но новики всегда хорошо хранили документацию, а это особенно важное. «Свидетельство эпохи». Ему он глянул на меня. «Ты его читала? Ты понимаешь по-польски?» Я улыбнулась. «Нет. Мартини заказал для меня перевод на английский, той части, которая касалась событий перед кораблекрушением, потому что я очень хотела узнать, что тогда случилось. Он подарил мне перевод, когда мы с мамой в прошлый раз уезжали из Польши. Наверное, он был выдающимся человеком. «В вашей семье, похоже...» «Изрядно выдающихся мужчин», — негромко произнесла я. «Возможно». Эммун испустил долгий печальный вздох. «Хотел бы я с ним познакомиться». «Он был бы очень этому рад», — ответила я. «Но продолжайте рассказ, пожалуйста, а то я умру от любопытства». Эммун положил дневник на диван рядом с собой и продолжил. «Эти события моего детства, сумасшествие отца, шторм, кораблекрушения. Они сами по себе были достаточно травмирующими, а к тому же я не понимал, что происходит и почему так. Когда я достаточно повзрослел, чтобы рационально все осмыслить, меня больше всего стало беспокоить поведение отца. Почему ему было настолько важно передать маме подарок, что он взял его с собой в море в страшный шторм? Ведь если человек пропал, и есть основания предполагать, что он утонул или застрял где-то из-за бури, Надо прежде всего доставить его в безопасное место, а не вести ему ювелирные украшения. И только когда я встретил Атланта в том баре в Бостонской гавани, все встало на свои места. Он много странного мне наговорил своим запретающимся языком, что Атлантида существовала, но ее следы можно увидеть только со спутника, если смотреть в глаз Африки, и что ее территория тянется до самых Азорских островов. Но самая полезная часть его бессвязной истории — пересказ легенды о Тритоне, который влюбился в сирену. Поскольку сирены подвержены воздействию соленой воды и отданы на милость сменяющихся циклов соленой воды и суши, Тритон сделал своей возлюбленной подарок — подвеску с аквамарином. Эмун кивнул. Вернее, в легенде не говорится, подвеска это или нет, но аквамарин с сильным магическим действием — Вне зависимости от оправы, там фигурировал. Магия освобождала сирену от воздействия циклов, позволяя ей, сколь угодно долго, оставаться с тритоном, а не стремиться на сушу для обзаведения потомством. Значит, проклятие сирены — это цикличность ее существования? Да. И вы поверили пьяному незнакомцу? Эмун пожал плечами. Почему бы нет? Отец-то верил. Я не сомневаюсь, он заплатил огромные деньги за найденный камень. Хотел бы я узнать, где добывают такие камни, и отдал бы за эту информацию кучу денег. Я нашла расписку. Человека, который продал камень вашему отцу, звали Райнер Файгель. И точно Матеуш Новак отсчитал за камень несообразную его стоимости сумму. А это расписка у тебя? Хочу на нее посмотреть. Я встала и взяла листок со стола Мартинюша, на который бросила его перед погоней. Эмун, бережно приняв у меня расписку, пробежался по ней глазами и задержал взгляд на нижней строчке. Сколько же десятилетий я не видел эту подпись, сказал он тихо, и во взгляде его была печаль. Как странно сейчас ее видеть. Да отец очень много выложил за этот маленький камешек. Эмун покачал головой. Думаю, он и больше бы отдал мог бы отдать все до гроша. А вы не думаете, что тот пьяница Атлант стащил камень у вашей матери? Уж больно странное совпадение. Им нахмурился. Вряд ли. Украшение, которое он мне показал, не слишком похоже на то, что заказывал отец. Так что, скорее всего, и сирена другая. Но теперь хотя бы ясно, почему кто-то, вломившийся в музей, стащил только подвеску, а другие артефакты не тронул. Знал, что камень непростой и обладает силой. Да. Но почему подвеску украла именно сестра Антони, я понять никак не могла. Так это вы все перевернули вверх дном в останках Сибирин, пока искали подвеску? Эмун криво усмехнулся. А, ты видела мою визитную карточку? Мы с мамой как-то раз туда сплавали и заметили, что на корабле кто-то явно недавно что-то искал. Да, это я у него сделалось виноватое лицо. И еще должен извиниться за то, что воломился в дом. Я прочитал старую статью, опубликованную вскоре после того, как находки Сибелин подняли, и там говорилось, что артефакты хранятся в старом особняке Новаков. Я и решил, что они все еще тут. Только позже сообразил, что их отвезли в музей. И тогда вы отправились в музей поспрашивать, но подвеску к тому времени уже украли. Смутил музейщиков, и вызвал у них подозрение. «Не знаю, хорош ли слух у тебя, но я улавливаю разговоры, конечно, не предназначенные для моих ушей, за две-три двери. Когда я услышал, как кто-то звонит в полицию, то сразу же оттуда сбежал». Я кивнула. «Со мной связался куратор выставки, описал вас как человека, который приходил с вопросами. Поэтому я и погналась за вами, когда увидела, как вы крутитесь у калитки». «А что насчет тебя?» «Если ты не новок, что ты тут делаешь?» Я рассказала Эмун, что моя мать — специалистка по подъему грузов с затонувших судов, что она входила в команду, работавшую на Сибелин. Мартиниуш увидел в прессе фотографию моей мамы и решил, что она Сибелин. Заманил ее сюда, отдав контракт компании, на которую мама работала, синие жилеты. «Понятно», — Эмун просканировал взглядом мое лицо. Если ты похожа на мать, тогда между ней и моей матерью определенно есть сходство. Ты очень похожа на Сибелин. Вот почему я был так потрясен, когда впервые тебя увидел. Мама думает, что, скорее всего, у нас есть общие предки, но точную степень родства не установить. Русалки за такими вещами плохо следят. Им он покачал головой. Да, это уж точно. Но тогда мы с тобой вполне можем оказаться родней. Я кивнула. Не исключено. Глупо отрицать очевидное, глядя в ярко-голубые глаза Имуна, на его бледную кожу и сине-черные волосы, на черты его лица. Было бы удивительно, если бы мы оказались чужими друг другу. А что случилось с пьяницей Атлантом после того, как он рассказал вам эту историю? Вы попытались отнять у него камень? Мне это приходило в голову, признаюсь. Но нет. Чем больше я проявлял интерес к его байкам, тем больше, думаю, он подозревал, что совершил ошибку, заговорив об атлантах и русалках, так будто они правда существуют. Есть повод меня опасаться или нет, он не знал, но мое любопытство его стало раздражать. Он принялся скандалить и задираться, и из бара его, наконец, выставили. Мне не хотелось, чтобы складывалось впечатление, будто я за ним слежу, поэтому пришлось посидеть еще немного». Когда я вышел, пьяница и след простыл, куда он подевался, бог весть. Но то и ночью не успел я дойти до отеля, как на меня напали четверо. На удивление мощные бойцы, но я, слава богу, наделен силой Тритона, так что сумел отбиться. С ума сойти? Как думаете, почему на вас напали? Римун пожал плечами. Не знаю, но не удивлюсь, если это как-то связано с тем атлантом, Возможно, его друзья пытались нейтрализовать человека, которому повезло разжиться эксклюзивной информацией. Несколько раз они удачно мне врезали, так что на следующий день у меня болела голова и ныла челюсть, но я не успел их толком разглядеть и с тех пор не встречал. Да, изумилась я. Но профит на моей стороне. Благодаря болтливому пьянчуге я понял, что истинная природа моей матери — не являлась для отца тайной, и еще он верил в силу камня. В этом случае его действия в ту роковую ночь имели смысл. Оставалось выяснить, действительно ли в аквамарине заключена магия, а последний раз я видел камень в руках отца. Я освежил в памяти все, что было мне известно. Отец привез оправленный камень домой, потом, выяснив, что мать ушла в море, взял его с собой в безумной попытке вернуть мою мать. Меня он тоже тогда взял с собой, знал, какая сильная у меня с ней связь. Возможно, отец надеялся, что ветер донесет до нее мой голос или что она не даст Сибелин выйти дальше, навстречу шторму, зная, что я на борту. Я решил, что подвеска утонула вместе с кораблем и, скорее всего, до сих пор там. Свернул дела в Америке и вылетел в Гданьск. Собирать информацию о кораблекрушении я не стал, поскольку уже бывал у затонувшей Сибелин. Что прошлым летом груз с корабля подняли, я не знал, но сразу как увидел его, понял, что работы велись. И основательно перетряхнул старушку Сибелин, надеясь, что подвеску пропустили. Но ничего не нашел решил, что она должна быть в доме. Я задумалась, может, сказать ему, что знаю, кто взял подвеску. Я назвал ему ее имя, когда мы встретились на дорожке, Эмун выглядел человеком мирным, но я не знала, как он отреагирует, если я напомню, что уже давал ему подсказку, намекала, что знаю воровку. Я решила немного подождать. «А что вы планируете сделать, когда добудете подвеску?» «Извините, если это секрет». Судя по его лицу, он думал, что ответ очевиден. «Снова займусь поисками мамы, конечно». «Вам же не удалось ее отыскать. Почему вы думаете, что получится теперь?» «Тарго, я не знаю, увижу ли мать еще хоть когда-нибудь», — ответил Эмун. «Но если все же удастся ее найти, разве я не пожалею, если со мной не будет подвески?» «Даже если ничего магического именно в ней нет, Атлант ведь хвастался своей, возможно, с иными свойствами. Был бы чудесно, наконец, вручить маме подарок, который так хотел ей передать отец. А если подвеска действительно может разрушить проклятие, пока сирена ее носит?» то, наверное, мне удастся спасти маму. Я видел сирену с промытыми солью мозгами, а он покачал головой. Ужасное зрелище. Я сглотнула. Во рту появился неприятный вкус. Я представил себе маму с пустыми глазами, рыскающую в океане, словно хищное животное, неспособная мыслить и осознавать себя. Меня накрыло волной ужаса. Отыскать маму в таком состоянии, пожалуй, был бы хуже, чем потерять близкого человека из-за болезни Альцгеймера, потому что при здоровом и сильном теле ее гибкий и ироничный ум исчезнет без следа. Она меня даже не узнает. Приговор хуже смерти. И в моем сердце родилось новое желание, зеркальное отражение того, о чем Эмун, и я видела это по его глазам, мечтал для Сибелин. Я могу хоть сейчас призвать маму. Думаю, и Сибелин тоже, хотя пока не время об этом говорить. Но если выбирать, кому достанется подвеска, сибилен или Майре, у меня никаких сомнений не было. Подвеску должна надеть Майра. Я хотела вернуть маму.